«Я не люблю варенье из дамасской сливы!» — сказал Тони. «В нем слишком много косточек!» «Матушка вынимает косточки из сливы!» — возразила Анни. «А крыжовник? Смородина? Вы ведь любите варенье из черной смородины?» «Да, но больше я люблю из нее пудинг!» «Вы бы посмотрели, как хорошо у нас весной!» когда все фруктовые деревья в цвету, а какие колокольчики и нарциссы в мэрилэндских лесах, а во время сенокоса и на праздники после уборки хлеба. И еще папенька говорит, что во всем мире нет такой копченой грудинки, как у нас. Ты возьмешь меня с собой в деревню, когда выйдешь замуж, Анни? Вот тебе раз!» Воскликнула Анни, сильно покраснев и свирепо втыкая шпильки в прическу. Кто это вбил в голову ребенка такие мысли? Брак Анни уже больше не откладывался. Стал ли Чарли настойчивее, что казалось маловероятным, принимая во внимание его покорность по отношению к Анни? Или религия уже не давала ей прежнего удовлетворения? Или же просто пришла весна, и с ней мысли о доме. Как бы там ни было, Анне неожиданно решила выйти замуж и назначила день свадьбы в начале июня, ибо браки в мае несчастливый. После многих просьб родители Тони согласились отпустить его на свадьбу с условием, что он будет вести себя безукоризненно. И что папенька привезет его домой на следующий же день. Для Тони свадьба Анни началась как восхитительный праздник, но кончилась грустно, что в общем-то обычно для подобных церемоний. У него было весьма смутные представления о том, что такое выходить замуж, и он, конечно, не догадывался, что Анни покинет его навсегда. Ему представлялось это восхитительной поездкой с Анней в чудесную страну, называвшуюся «У нас дома», в волшебное царство, где всегда есть фрукты, цветы и варенье и лучшая копченая грудинка в мире. Накануне свадьбы папенька, наш Билл и Чарли приехали вайнхауза Анни в странном допотопном экипаже. который когда-то, по-видимому, представлял собой одноместную карету, поскольку в нем было только одно сиденье внутри, одно снаружи для кучера и тонкий обруч от некогда блестящего верха. Экипаж этот тащила маленькая крепкая лошадка, принадлежавшая мяснику отцу Чарли и отличавшаяся свойством постоянно останавливаться у харчевни. Ради такого торжественного события, как отъезд Анни, эта замечательная реликвия времен королевы Виктории подъехала к парадному подъезду, где лошадка встала, отгоняя мух, и то и дело оглядываясь, словно горестно удивляясь тому сооружению, в которое она была впряжена. Тони ожидал увидеть нашего Билла хилым забитым мальчиком, может быть, даже со следами святого. запекшейся крови и ослабевшим после очередной порки ремнем. Ничего подобного. Наш Билл оказался здоровым деревенским парнем, по меньшей мере на целую четверть выше папеньки, курносы, с широким веснущатым лицом и волосами грязноватого цвета, все время стремившимися встать дыбом, хотя они и были сильно смочены водой. На нем был домотканый костюм, бил то и дело, ухмылялся. Папенька в роли домашнего людоеда совершенно разочаровал Тони. Неужели этот низенький, кривоногий, молчаливый человек, правда, мускулистый и жилистый, но сгорбленный с сорокалетней работой на сорных полях Англии, неужели этот тиран из рассказов Анни? Что касается Чарли? То Тони не обратил на него внимания, Анни никогда не рассказывал о нем ничего интересного. Он заметил только, что у него красноватое лицо, толстая серебряная цепочка для часов и что он сильно потел. После продолжительных нравоучений о том, как подобает себя держать, Анни торжественно ввела папеньку Билла и Чарли в гостиную. Где и ждали родители Тони, и сам Тони, шляпой в руке, горящие желанием поскорее отправиться в путь. Гости смущались и казалось, не знали, как взяться за предложенные им торты и портвейн. Наконец папенька показал пример, откусив кусочек торта и выпив глоток портвейна, так осторожно и деликатно, словно он был пресыщен всеми этими деликатесами. И сейчас ответил их только из вежливости. Все чувствовали себя неловко, пока, наконец, мистер Кларендон сам немножко смущенный не провозгласил маленький тост с пожеланиями счастья и прочего и прочего, а затем преподнес Чарли две бутылки шампанского, чтобы выпить за здоровье новобрачной. Затем миссис Кларендон, не взирая на обычные в таких случаях возгласы «О, сударыня, зачем же?» «И нет, как же можно?» и так далее. Приколола к платью Анни модные золотые часики с вычурным узором на крышке и ласково поцеловала ее, пожелав, чтобы этот брак принес ей исполнение всех ее желаний. На что Анни заплакала, можно было подумать, что она ожидает совершенно противоположного. Общее смущение росло, пока мистер Кларендон не положил ему конец, посмотрев на часы и заметив, что, пожалуй, ему уже пора отправляться, что и было с необычайной готовностью выполнено после обильных изъявлений благодарности. Тони пришлось сесть внутрь экипажа санни и Чарли, а все удовольствие выпало на долю нашего Била. который уселся наверху, позади папеньки, против сундука Анни и тоненного дорожного мешка. Внутри было жарко. Он сидел, зажатый между Анни и Чарли, которые держали друг друга за руки за его спиной. Поэтому, когда лошадка по собственному почину остановилась у первого кабачка, и папенька сошел с козел, заявив, что он должен выпить полбутылочки, Тони настаивал на том, чтобы поменяться местами с нашим Биллом, несмотря на мрачные предсказания Анни, что он упадет, убьется до смерти и вообще ни к чему хорошему это не приведет. Взобравшись наверх, Тони из эгоистических соображений уже не сходил со своего места. Папенька время от времени клевал носом на козлах. Рабочему человеку редко удается поспать после обеда. Но лошаденка знала дорогу и правила езды так же хорошо, как и он сам. Люди пялили глаза, когда они проезжали через деревни. А однажды Тони увидел себя и весь экипаж отраженными в большой зеркальной витрине оптовой торговли и сам слегка удивился этому странныму зрелищу. Но в общем поездка была сплошным удовольствием. Ровный стук копыт и скрип колес по твердой белой дороге сливались в убаюкивающую музыку. Когда солнце и жара стали нестерпимой, они въехали под прохладную сень темно-зеленых вязов, где весело щебетали овсянки. Июньские луга были затканы зелеными, желтыми и серебряными узорами, а по обе стороны дороги тянулось белое кружево из тысячи листника, таволги и ромашки. Они проезжали светло-зеленые поля пшеницы, необыкновенные сооружения из шестов, веревок и длинных ползущих усиков — это были посадки хмеля, своего рода виноградники, пруды и ручьи, поросшие тростником, вербейником и водяной мятой, где под тенистыми дубами в воде стояли коровы. То не хотела, чтобы эта поездка — Папенька дремлющий на козлах, узкая бесконечная дорога и этот красочный мир, скользящий мимо, чтобы все это никогда не прекращалось. Даже соловьи, распевавшие в роще за домом Анни, не могли утешить его, когда окончилось это волшебное путешествие. К завтраку то не дали. лучшей в мире копченые грудинки, но она показалась ему слишком соленой и жирной. И хотя ему очень понравился домик Анни и ее мать, совсем такая же, как Анне, только растолстевшая и чуть-чуть седая, он должен был сознаться, что у нас дома немножко разочаровало его. Все как-то слишком плоско, вспахано и загорожено. В саду было великое множество фруктов и овощей, но он сразу почувствовал, что большие деревья и широкая цепь холмов перед террасой вайнхауса нравятся ему гораздо больше. И сама Анне казалась ему какой-то чужой в белом платье и прозрачной фате с раскрасневшимися от волнения щеками.